Корабль мчался, как скаковой конь. С него снова выбросили ракету. Она упала в 20 шагах от баркаса и осветила его ярче, чем солнечный луч в разгар дня. «При первой попытке к сопротивлению», — предупредил командир корабля, — «стреляем!» Солдаты взяли мушкеты на изготовку. «Ведь мы говорим, что сдаемся!» — крикнул Ив. «Живыми! Живыми, капитан!» — гаркнуло несколько возбужденных солдат. «Надо взять их живыми!» надо да -да, живыми, — подтвердил капитан. И, обернувшись к бретонцам, он добавил. «Вашей жизни, друзья мои, —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 Вы слышите, мансиньор? Спросили бетонцы Да. Что будем делать? Принимайте условия. А вы, мансиньор? Арамис наклонился над бортом лодки и опустил свои тонкие белые пальцы в зеленоватую морскую волну, которой он улыбнулся как другу. «Принимайте условия», — повторил он. «Мы принимаем ваши условия», — сказали бретонцы. «Но что нам будет по рукой, что вы сдержите свое обещание?» «Слово французского дворянина», — ответил офицер. «Клянусь моим званием и моим именем, что жизнь всех вас...»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 Через пять минут командир вызвал своего помощника.